Руан, Франция. Год 1356 от Рождества Христова. Епископ Контильяно Ларан окинул недовольным взглядом конюшню, словно обвиняя коней, упряжь, стены и охраняющих всё это конюшных в том, что из-за них ему приходится выполнять работу, которая ему не в радость. Не пытаясь скрыть своего недовольства происходящим, он запрыгнул в седло с прытью, впечатлившей двух сопровождающих его стражников. Те не сразу догадались, что стоит последовать примеру епископа, и лишь после его властного взмаха рукой засуетились, чтобы поспеть за ним. Ларан прищурился, глядя на них. «Стоило ли брать с собой стражников? Я ведь хочу только посмотреть, как там все обстоит, чтобы не делать поспешных выводов». Он задумался, вспомнил о множественных покушениях на служителей Инквизиции с момента ее учреждения и все же решил, что повышенная безопасность не помешает. Выехав из конюшни и в сопровождении стражников, Лоран огляделся — И возблагодарил Господа хотя бы за то, что его молодые помощники не кинулись к нему с расспросами. Епископ не знал, обсуждал ли он с Эльдекут с кем-нибудь из них то, что в последнее время инквизиция в его лара на лице проявила интерес к антелео. Если бы обсуждал Вивьен и Ренарх, скорее всего, караулили бы каждый шаг епископа, не в силах проявить равнодушие к кантелео, непосредственно связанного с судьбой их учителя. Они, безусловно, уважали этого человека, и то, что судья инквизиции захотел переговорить с ним и его учеником, внезапно дорвавшимся до власти, должно было неумолимо привлечь их внимание. Однако их не было видно. Лоран вдруг задумался о том, что толком не знает, насколько Ансель-де-Кут сблизился с Вивианом и Ринаром за время обучения. На площадке они всегда вели себя сосредоточенно и уделяли внимание только делам, однако по их реакциям друг на друга Лоран делал вывод, что эти трое общаются с большим удовольствием. Похоже, Ансель стал им хорошим приятелем. Что ж, если бы месье Ансель вызывал подозрения, Ренар и Вивьен незамедлительно сообщили бы мне об этом, стало быть, подозрения по поводу Кантеллё тоже могут оказаться домыслами. Лоран вспоминал недавние отчеты своих осведомителей. После нескольких мелких доносов на графскую семью он приказал более пристально следить за Кантеллё. Сообщения о осведомителе были не особенно содержательными и больше походили на домыслы, мотивированные желанием угодить епископу, чем на обоснованные обвинения. Однако несколько тревожных упоминаний о чересчур строгих постах, которых придерживаются некоторые жители графских владений не только в необходимый период, и о каких-то строительных работах в отдельных частях особняка всерьез обеспокоили Лорана. Игнорировать это было невозможно, и тем подозрительнее казалось епископу, что Ансель-де-Кут ни о чем таком не упомянул. Это невольно заставляло Лорана задуматься о том, что и сам Мсье Ансель мог быть замешан в еретических делах Кантелё. «Да, он исправно посещает богослужения, когда объявляется в Руане». Но мало ли встречалось еретиков, которые соблюдали церковные обряды лишь для вида. Впрочем, даже если Ансель-де-Кут не замешан в этом, под подозрением все еще остается юный Гийом, который, по стечению обстоятельств, чуть больше месяца назад стал управлять графством. Даже малая вероятность того, что хозяин целой земли обратится в еретическое учение, должна быть устранена. Мрачные рассуждения захлёстывали Кантильена Лорана по дороге в Кантеле, и он искренне надеялся, что его осведомители всё же жестоко ошиблись. Он знал, что если молодой граф окажется еретиком, под подозрение подпадут все его приближённые, в том числе и Ансель де Кутт. А это значит, что и юные инквизиторы, которых он обучает и с которыми находится в приятельских отношениях, будут замешаны в разбирательстве. ни как следователи, в лучшем случае как свидетели. Лоран поёжился. Это был бы настоящий скандал, и если об этом станет известно папье с епископским саном можно будет попрощаться. Даже если все еретические владения в Кантеле уйдут церкви после следствия, это не перекроет собой остальные проблемы. Сама возможность, что кто-то из инквизиторов франкского отделения мог обратиться в ересь или покрывать еретика, была катастрофической. Боже, я молю тебя, направь этих людей на истинный путь. Воля твоей подвластно молвит лишь слово, чтобы исцелить их души, думал Лоран, постепенно приближаясь к землям Контелло. Оглянувшись на стражников, сопровождавших его, епископ тяжело вздохнул. Хотел бы я быть столь же спокойным, как вы, стараясь подавить в себе лёгкую волну осуждения, подумал он и попытался отогнать от себя дурные мысли.